Я подошла к старинному зданию на набережной реки Мойки, известному в городе как Круглый рынок. Желто-белое здание в стиле классицизм с закругленными углами и большими арочными окнами выглядело очень эффектно. Над входом в него красовалась яркая вывеска с коротким названием «Лара». Ниже более мелкими буквами было приписано «Мебель. Элитные предметы интерьера». Я вошла внутрь и увидела длинные ряды шкафов, стайки стульев и кресел, уютные островки диванов. На большинстве предметов были прикреплены таблички с ценами. Цены впечатляли. Некоторые диваны стоили не меньше скромной однокомнатной квартиры. Впрочем, были здесь и предметы, на которых вместо цены была деликатная надпись «Спрашивайте цену у продавца». Видимо, цена была такой, что могла испугать неподготовленного покупателя. Хотя они подготовленные сюда не ходят. На стенах были развешаны яркие постеры в дорогих храмах. Они тоже продавались и стоили так дорого, как будто принадлежали кисти Шишкина или Айвазовского. Ну да, здесь же продаются элитные предметы интерьера, а элитные в переводе с современного новояза значит «дорогие». Я шла по проходу между шкафами и диванами, оглядываясь по сторонам. Почему я так безоговорочно поверила хозяйке шоколадной лабрадорши? Почему вообразила, что встречу здесь таинственную знакомую Максима? И тем более, почему вообразила, что эта рыжеволосая дива поможет мне найти хозяина Бэри? Вот именно, судя по рассказам Маргариты, девица очень обеспеченная, значит, в этом магазине она непростой продавец. И где мне ее искать? Я шла по магазину, и с каждым шагом надежда на благоприятный исход моей экспедиции таяла, как снеговик под яркими лучами весеннего солнца. Людей в магазине было немного, но время от времени мне все же попадались озабоченные покупатели. В основном это были семейные пары, выглядевшие весьма «обеспеченными». Но даже они испуганно вздрагивали при виде некоторых ценников, точнее, вздрагивали мужья, нервно подергивались и мрачнели на глазах. Обойдя очередной шкаф, я увидела еще одну характерную пару — пузатого лысого коротышку в черном кашемировом пальто и его длинноногую спутницу с кукольным личиком, отглаженными платиновыми волосами, увешанную сверкающими украшениями, как новогодняя ёлка игрушками. Вокруг них вертелась продавщица, высокая брюнетка с короткой стрижкой. «Этот кабинет изготовлен известной сингапурской фирмой по специальному заказу», вещала продавщица хорошо поставленным голосом. «Он сделан из бразильского розового дерева, иначе называемого жакарандой, по рисункам знаменитого дизайнера» Перед ними стояло несколько книжных шкафов, действительно очень красивых, и два кресла, обитых мягкой зелёной кожей. На полках этих шкафов были выставлены для красоты ряды книг в кожаных переплетах. Я уже хотела пройти мимо, как вдруг случайно увидела надпись на одном из корешков. Нюрнбергские часы и механические игрушки». Именно эту книгу упоминал покойный писатель Бобиков в разговоре со своим будущим убийцей. Он говорил, что на этой книге проставлен такой же экслибрис как на его издании «Процессов средневековых алхимиков». Ой, на беду свою он про книгу вспомнил. Да если честно, на беду свою он того типа вообще в квартиру впустил. Доверчивый был человек. Про меня вот поверил, что я из издательства, документов и то не спросил. Зато и поплатился, но ведь за доверчивость не убивают. Я с удивлением констатировала тот факт, что меня слегка мучает совесть, и решила сосредоточиться на книге, что стояла за стеклом. Выходит, я не зря приехала в этот магазин. Даже если я не найду здесь рыжеволосую диву, знакомую Максима, я заполучу еще одну книгу с экслибрисом доктора Мельца. Я вспомнила удивительное ощущение, которое испытала, дотронувшись до других таких же книг, и решила, что не уйду отсюда без этой книги. Нужно только дождаться, когда покупатели и продавщица уйдут отсюда. Я спряталась за очередным буфетом из красного дерева и приготовилась ждать. Тем временем перед сингапурским кабинетом разыгралось нечто среднее между античной драмой и дешевым водевилем. «Зюка!» — подал голос кашемировый коротышка. «Ну зачем тебе этот кабинет?» «Сейчас у каждой уважающей себя девушки должен быть кабинет!» — оборвала его спутница. «У Ульяны уже есть! И у Марьяны есть!» а я до сих пор живу без кабинета, как бомжиха. Не забывай, что я веду свой видеоблог, а видеоблог нужно вести из кабинета». Ну, Зюка, у тебя и книг-то нет, я тебя ни разу в жизни не видел с книгой». Его платиновая спутница не успела открыть рот, как заговорила продавщица. «Если у вас нет книг, это не проблема, мы можем предоставить вам книжные мулежи без дополнительной оплаты». «Что?» — переспросила блондинка. Какие еще милежи? То, что вы видите на полках этих шкафов, это, конечно, не настоящие книги, а мулежи. Это пустые книжные обложки, которые можно использовать для оформления интерьера. Если у вас нет настоящих книг, многие покупатели предпочитают мулежи, потому что они собирают меньше пыли. Я насторожилась. Если все эти книги не книги, а мулежи, значит, книга о нюрбергских механических игрушках не настоящая. Или она все же настоящая? Пока не проверю, не узнаю. Вот ты слышал, обрадовалась блондинка. Нам дадут, милежи. Так что насчет книг можешь не беспокоиться. То-то я удивилась, откуда у Ульяны столько книжек. Ну, Дюка, не будь злюкой. Купи мне этот кабинетик. Я буду ужасно-ужасно довольна. А если, Дюка, я буду довольна, то ты мне меньше будешь выносить мозг. Закончил за нее спутник. «Ладно, так и быть, куплю я тебе этот кабинет, но только если мне сделают приличную скидку». «Десять процентов?» Тут же выдала продавщица. «Что, десять?» Коротышка побагровил. «Это несерьезно, сделайте мне тридцать процентов, тогда я возьму». «Тридцать?» испуганно переспросила продавщица. «Но я не могу, такую скидку может сделать только хозяйка лично». «Так что же ты тратишь мое время? Зови хозяйку!» «Сейчас. Подождите буквально одну минуту». Вот интересно, вроде бы продавщица такая высоченная, размер ноги не меньше сорокового, да еще каблуки, а мигом упорхнула куда-то быстро и неслышно, как бабочка. Покупатели тоже отошли. И я метнулась к шкафу, где стояла заветная книга. Дверца шкафа, однако, была заперта. К счастью, я нашла в кармане английскую булавку, но не успела ею воспользоваться, потому что услышала приближающиеся шаги и голоса и юркнула в свое прежнее убежище. Возле кабинета появилась прежняя продавщица, вместе с ней пришла высокая молодая женщина с темно рыжими волосами. Маргарита не соврала, правда, удивительный натуральный цвет. «Вот этот кабинет, Лариса Павловна!» щебетала продавщица. Он готов купить, но хочет скидку не меньше 30%. Поэтому я вас и позвала. Ага, значит, она и сама, Лара. Так и так, название магазина подходит. Что ж, умно. Сейчас мы ему все сделаем, сказала хозяйка. Ты ему какую цену назвала? Продавщица назвала астрономическую сумму. Ну так сейчас мы увеличим эту цену на 40%, а потом сделаем скидку на 30%. А если он запомнил прежнюю цену? Вот увидишь, ничего он не запомнил ему. Цена не важна, ему важно, что скидку сделали. Ну, где эти покупатели? Тут как раз подошла колоритная парочка. Ну что, сделаете мне скидку? Осведомился Кашемировый коротышка. Конечно, мы всегда идем навстречу покупателям. Лариса назвала совершенно неприличную сумму, набрала ее на калькуляторе и вычла из нее 30%. «Вот специальная цена для вас». «Ну, это совсем другое дело». Мужчина победно взглянул на свою спутницу. Вся компания куда-то удалилась, видимо, они отправились оформлять покупку. Я тут же устремилась к книжному шкафу, чтобы достать заветную книгу. И тут же услышала настороженный голос. «Извините, а что вы делаете?» Я обернулась. За моей спиной стояла та самая рыжая женщина, которая только что торговалась с Кашемировым коротышкой. Та самая Лариса Павловна, хозяйка этого магазина. Та самая, которая имела какие-то отношения с Максимом. Теперь я смогла разглядеть ее. Она была хороша. зеленые, широко расставленные глаза удивительно подходили к темно рыжим волосам. Высокие скулы придавали ей экзотический вид. Одежда ее была, на первый взгляд, простой, но можно было не сомневаться, что эта простота стоит больших денег. «Так что вы делаете?» — повторила рыжая Дива, нахмурившись. «Проверяю, хорошо ли закрывается этот шкаф». «Что?» — переспросила она, удивленно, подняв брови. «Понимаете, у меня нет своих детей», — торопливо затараторила я, не давая ей вставить ни слова. «Но у меня есть племянник, любимый племянник, сын моей старшей сестры. Ему 10 лет, и он ужасно любопытный. Славный мальчик, но любопытный. Лезет всюду, куда можно и куда нельзя». «Так вот, если я куплю у вас этот шкаф, я хочу быть уверена, что он не сможет его открыть, потому что в шкафу могут быть книги, которые ему еще рано читать, и если он...» Я на мгновение прервалась, чтобы набрать воздуха, и рыжая вклинилась в мой монолог. «В жизни не слышала такого бреда?» «Что, простите?» «Не нужно вешать мне лапшу на уши. Ничего вы не собираетесь покупать». А даже если бы собирались, вы уже опоздали, этот кабинет только что продан. Какая жалость. Значит, я опоздала? Да бросьте вы, за кого вы меня принимаете? Я легко отличу реального покупателя от обычного зеваки. Так скажите честно, что вам здесь нужно? Я вздохнула. Эта девица, то есть дама, разбирается в людях. Обмануть ее не получится, так что с ней действительно лучше разговаривать честно. Ну или... «Почти честно». «Я пришла сюда, чтобы спросить, не знаете ли вы, что с Максимом?» Выпалила я, решив действовать быстро, пока она не позвала охрану. «С Максимом Зеленцовым?» Переспросила она удивленно, как видно, растерялась все таки «Я едва не разинула рот от удивления. Выходит, эта девица знает его под другой фамилией. Да сколько же у него этих фамилий! Краснов, Апельсинов, Желтков, теперь еще и Зеленцов. Рыжая смотрела на меня выжидательно, и я продолжила. Он оставил мне свою собаку, сказал, что на пару дней, а сам куда-то пропал. Его телефон не отвечает, и я подумала, что вы можете знать, где он. «А как зовут его собаку?» — спросила она. Видимо, решила проверить меня. «Бэри?» «А полностью...» «Камамбер». «Верно». Она немного расслабилась. «А как вы... как ты узнала про меня?» «От него, от Максима». На этот раз я соврала. Если бы я стала честно объяснять про свои источники информации, это заняло бы слишком много времени, да и вряд ли она поверила бы мне. «Он много о вас, о тебе говорил», — добавила я многозначительно. «Вот как? И что же он говорил? Ну, только хорошее». Она усмехнулась, а я поспешно проговорила. «Так вы, ты не знаешь где он может быть?» У меня остался Бэрри, и я не знаю, что делать. Я тоже его не видела больше недели. Да что там, уже вторая неделя на исходе». И что-то такое прозвучало в ее голосе, что я поняла две вещи. Во-первых, нет у нее с Максимом никаких близких отношений. Личные есть, а близких нет, если вы понимаете, что я имею в виду. А во-вторых, она явно не прочь и отношения с Максимом иметь. Вот не спрашивайте, откуда я это знаю, просто вижу и все. «Так вы и не знаете, где он может быть?» Она помотала головой и хотела еще что-то сказать, но в это время в зал заглянула давишняя продавщица и озабоченно проговорила. «Лариса Павловна, можно вас на минутку?» Там этот покупатель опять заортачился. Рыжая покосилась на меня и сказала. «Подожди меня, я скоро вернусь». Дождавшись, когда она скрылась за рядами мебели, я пошуровала кончиком булавки в замке и дверца открылась. Воровато оглянувшись, я запустила руку в шкаф и вытащила нужную книгу. К счастью, в отличие от соседних, это был не муляж, а настоящая книга. Более того, взяв ее в руки, я ощутила уже знакомое мне чувство живого тепла и покалывания в кончиках пальцев, как от слабого электрического тока. Я сунула книгу в сумку, закрыла дверцу шкафа и хотела уже уйти, как вдруг услышала рядом знакомый голос опять ты». Я вздрогнула и обернулась. В нескольких шагах от меня стоял тот самый вальяжный мужчина в позолоченных очках, который почти на моих глазах убил несчастного Бобикова. Я попятилась, но надо же, какое невезение, этот тип меня нагнал. Быстро же он оправился от вчерашнего, хотя при ближайшем рассмотрении были видны пятна от ожогов на левой щеке и на носу. Мало еще ему попало а средство оказалось хорошее, действенное. Но что сейчас-то мне делать? А убийца шел прямо ко мне, сверляя меня пронзительным взглядом поверх очков. Против воли я поняла, что сейчас мне будет плохо. Он уже одного человека убил, ему теперь ничего не страшно. Вдруг книга, которую я прижимала к груди, завибрировала и стала теплеть. Инстинктивно я выставила ее перед собой, словно надеясь, что книга защитит меня от убийцы. И он действительно резко остановился, как будто налетел на невидимую стену. Но в следующее мгновение он встряхнул головой, словно сбрасывая странное оцепенение, и снова пошел вперед, вытянув вперед руку, чтобы схватить книгу. Вдруг у него за спиной скрипнула дверца и раздался надтреснутый старческий голос. «Молодой человек, вы мне не поможете?» Я взглянула в направлении голоса. Там стоял большой платяной шкаф с резными дверцами. Дверцы его открылись, и из шкафа вышел, опираясь на палочку, сухонький старичок в черном, сильно потертом и давно вышедшем из моды костюме. Палка, которую он держал в руке, была с серебряным набалдашником в форме головы пуделя. «Молодой человек!» — повторил старичок. На этот раз мужчина в позолоченных очках повернулся. Увидев старика, он скривился и процедил. Проваливает пока цел, дед. Ну зачем же так грубо? Возраст нужно уважать. Вы тоже когда-нибудь состаритесь, если повезет. Да пошел ты!» Старичок шагнул вперед и вдруг поднял свою трость, дотронулся ее кончиком до плеча убийцы, и тот застыл, как будто превратился в статую. Только глаза его за толстыми стеклами очков вращались в неподдельном ужасе. А старичок подошел к убийце, осторожно взял его за локоть и подтолкнул к тому резному платяному шкафу, из которого сам только что появился. И убийца послушно пошел мелкими, неуверенными шагами, как механическая кукла. Старичок завел его в шкаф, закрыл дверцы, запер их на ключ и повернулся ко мне. Ну, он нам больше не помешает. Кто вы? Растерянно спросила я. «Ох, это сложный вопрос!» Он улыбнулся и махнул рукой. «Пойдемте отсюда, я вам должен что-то рассказать. Только книгу не забудьте, это очень важно!» Я кивнула, прижала книгу к груди и подошла к старичку. Он подал мне руку и подвел к другому шкафу. Я замешкалась и оглянулась по сторонам. Как назло, рядом никого не было, ни продавцов, ни покупателей. Вот куда они все подевались? Хотелось бы знать. Вроде бы дорогой элитный магазин, а никого не дозовешься, если надо. И Лариса тоже хороша, совершенно распустила персонал. Да не волнуйтесь, вы так! Старичок правильно понял мои колебания. Это просто запасной выход. Это место тем и хорошо, что здесь много дверей. Он открыл дверцы шкафа и шагнул внутрь. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я вошла в этот шкаф, невольно вспомнив детство. Не то счастливая до семи лет, а после. Ну, да, было у меня потом тоже детство. У кого его нет? Первый год после смерти мамы я не помню, он просто выпал у меня из памяти. Очевидно, я ходила в школу. Очевидно, там меня жалели и не требовали хороших отметок. Наверное, водили к психологу. Тот тоже не помог. Потом учителя стали бить тревогу, потому что я мало на что реагировала. Просто сидела молча на последней партии и смотрела в потолок. Отец потом как-то сказал, что его вызвали в школу, где стоял вопрос о том, чтобы меня переводить в специальную школу для детей с проблемами, то есть недоразвитых. И тогда он сполошился, а до этого ничего и не замечал. Так ушел в свое горе. Говорила я или нет, что он маму очень любил. И после ее смерти его любовь не перенеслась на меня, вот уж нет. В общем, как я сейчас понимаю... Он не очень мной занимался и после смерти жены понятия не имел, что делать с семилетним ребенком, а вокруг все твердили, что ребенку нужна мать, и девочке особенно, что ему нужно жениться. И по прошествии полутора лет после смерти мамы отец женился на своей коллеге. Была она немного его моложе и совершенно не похожа на маму, звали ее Вероника Аркадьевна. Была она крупная, рослая, с громким, резким голосом какая-то там в ферме, где работал отец, мелкая начальница. Одевалась всегда в классические костюмы, пиджака прямая юбка, только зимой пиджаки пыли темного цвета, а летом светлого, один даже в полоску. Черты лица у нее были не то чтобы некрасивые, просто выражение лица всегда поражало суровой, неотвратимой непреклонностью. Губы всегда плотно сжаты, глаза смотрят прямо перед собой и взгляд никогда не отводит. Как только отец привел ее в нашу квартиру, она тут же сообщила мне, что теперь она его жена и очень надеется, что мы с ней непременно подружимся. До этого отец мне ничего не говорил и мнения моего не спрашивал. Так что я малость прибалдела от такой новости. Что ж, если он таким образом хотел вывести меня из сомнобулического состояния, то ему это удалось?» Я смотрела на эту самую Веронику Аркадьевну и видела перед собой совершенно чужого человека. Естественно, она мне не нравилась. А кто бы сомневался, что так будет. Но, как оказалось, это было не самое страшное. Потому что у новой жены моего отца была своя собственная дочь на три года старше меня. И вот она быстро сумела превратить мою жизнь в ад. Казалось бы, без матери и так мне было плохо. Так нет же. Судьбе этого было мало. И она послала мне Элеонору. Да-да, эту стерву так звали. Не Нора, не Эля, а именно Элеонора. Кстати, я совершенно правильно определила характер 11-летней девчонки. С годами она выросла в самую настоящую стерву. Это многие признавали. Вероника Аркадьевна родила ее поздно, и, как я сейчас понимаю, мужа у нее никогда не было. Хотя Элька врала мне, что... У нее папа не то летчик, не то геолог, не то вообще олигарх. Он живет за границей, и скоро приедет и заберет ее к себе. Да скорее бы уж, — говорила я, — не дождаться никак. Но это потом, когда мы враждовали открыто и не скрывали обоюдную ненависть. Сначала-то просто присматривались. Как я уже говорила, квартира у нас была большая. Три комнаты, казавшиеся мне огромными. Раньше я жила в комнате, в которой вырос отец, Родители имели свою спальню, а в самой большой комнате был кабинет деда, огромный письменный стол и все стены заставлены книгами. Была даже специальная лесенка, чтобы доставать книги с верхних полок. Мне запрещали по ней забираться, чтобы не упасть с высоты. Но что можно запретить семилетнему ребенку? И вот молодожены купили новую кровать и поставили ее в бывшей детской, а нас с Элеонорой поселили в бывшей спальне. Она сразу же решила поставить меня на место. В таком возрасте, три года, имеют очень большое значение. Не буду перечислять все мелкие гадости, из которых складывалось наше совместное житье. Но согласитесь, что текущие шариковые ручки в карманах нового платья, подсунутые в бутерброд с сырой репчатый лук, который я ненавижу, или насыпанные в туфли канцелярские кнопки, не способствуют установлению хороших отношений. Мы враждовали, она была старше, но... Поскольку я все же находилась у себя дома, где, как известно, стены помогают, то мне как-то удавалось поддерживать статус-кво. Элька неустанно жаловалась на меня матери, причем безбожно врала. Надо сказать, что Вероника Аркадьевна считала своим долгом выслушать и вторую сторону конфликтующих, то есть меня. Ее любимые слова были «справедливость» и «честность». Но как-то так всегда получалось, что... Пока она досконально разбирала наши слова и поступки, мне становилось скучно, зубы начинали ныть, и я соглашалась со всем, что она говорила. После этого мы с Элькой должны были попросить друг у друга прощения и пожать руки. У Эльки руки всегда были потные, она вообще была противная внешне. Лицом похожа на мать, но та, по крайней мере, была аккуратной и в квартире соблюдала чистоту, тут я врать не стану. А дочка ее была неряха та ещё. Одежда даже чистая и новая, которую выдавала ей мать, выглядела всегда мятой и поношенной. Сидела на ней все, как на корове седло, но не в этом дело. Понемногу она одерживала надо мной верх. Отец много работал, его жена тоже, так что днем мы были предоставлены сами себе. Элька приводила в квартиру подружек, все были такие же, как она, наглые, горластые, грубые девицы. Обычно я уходила от них в кабинет деда и сидела там тихонько. Но однажды они приперлись за мной туда, хотя входить в кабинет посторонним категорически запрещалось. Да, если честно, то и подружек приводить в отсутствие родителей тоже было невелено. Девицы стали трогать книги и вещи на столе. Я велела им выйти, тогда они засунули меня в шкаф и заперли снаружи на ключ. Поначалу я испугалась и стала стучать в дверь, а эти сволочи смеялись, а потом вообще ушли. Я посидела в темноте и тишине и успокоилась пахла в шкафу пылью и мамиными еще духами. Так что я поплакала немножко и заснула. А вечером меня хватились. Оказалось, эта зараза ушла с девчонками гулять и просто забыла про меня. А потом, когда Вероника Аркадьевна, не отец, он пришел позже, спросила, куда я подевалась, эта стерва Элька вспомнила и пошла в кабинет, чтобы открыть шкаф и свалить все на меня. Дескать, я сама туда залезла. Мне же еще и попадет, что заставило всех волноваться. Но незаметно сделать Элька ничего не умела, вечно лезла на пролом и топала, как слон, так что мать ее засекла и не поверила ее словам. А, возможно, давно уже подозревала, что ее доченька вовсе не такая славная, как ей хотелось думать. Увидев, что я спокойно сплю в шкафу, Элька ушла в нашу комнату, и инцидент был бы исчерпан, если бы вернувшийся отец не хватился одной вещи, которая всегда стояла на столе у деда. Это была бронзовая пресс-папье в виде кудрявого мальчика, играющего с такой же кудрявой собакой. Отец машинально обратил взгляд на стол, а поскольку всегда привык там видеть некоторые вещи, то и спросил, где оно. Элька отпиралась яростно и пыталась свалить все на меня, но тут отец ей не поверил. Заодно вскрылась история со шкафом. Я смелела и выложила все про Элькиных подружек и про сигареты, которые она прячет в ванной за трубой. Я же когда-то по глупости и показала ей этот тайник. Отца больше интересовала пресс попье. «Выручила меня соседка. Она как раз явилась жаловаться на компанию девес Они громко шумели, пачкали на лестнице и на ее замечание ответили ей грубо. Вероника Аркадьевна собралась идти на поиски воровок, но отец вдруг побледнел, схватился за сердце и упал в кресло. Она бросилась к нему, потом заметалась по квартире в поисках телефона. Скорую вызвала та же соседка, но к тому времени отцу стало лучше. Врач посмотрел его диагноз, сделал укол и уехал. Отец заснул, а Вероника Аркадьевна провела с нами беседу о том, что отец очень болен, и ему совершенно нельзя волноваться, так что мы должны об этом всегда помнить. После ее ухода Элька сказала мне злорадным шепотом, что если отец умрет, меня непременно сдадут в детский дом, и квартира останется им с матерью. Я так испугалась, что даже ничего ей не ответила.